Глава 3 По возвращении в город мы с Сэмом вернули двух красавцев в конюшню, а сами отправились к Дюре. Я надеялась, что сегодня получу информацию о том, где мне найти хоть одного из монстров, и отправлюсь в путь. Поэтому решила сначала вызволить друга. Пока мы брели по городу, Пару раз обменивались взглядами с Сэмом. Расстояние между нами было больше необходимого. Но в глазах обоих читалось, что так будет лучше. Вокруг кипела жизнь. Душевники носились туда-сюда и активно что-то делали. Общались, работали, таскали какие-то вещи, и инструменты. Можно было подумать, что все хорошо. Просто суетный день в большом городе. Если бы не лица и взгляды, попадающиеся на пути. Усталость, страх, боль, надежда. Все это смешалось и отражалось в каждом из прохожих. Разве что кроме детей. Маленькие малыши с разноцветными глазами бегали, улыбались и играли друг с другом. Им пока не ведом страх, и навряд ли они понимали, что над городом нависла мишень, грозящая привести в эти стены смерть. Было тяжело видеть столько жизней, которым грозит опасность, и не иметь возможности помочь. Пока. Я не солгала Сэму. Решение принято и далось мне неимоверно сложно, но оно верное. Как только я верну свою малышку, обниму ее, поцелую, скажу, как сильно ее люблю, отдам. Снова попрощаюсь со своей дочкой ради того, чтобы у нее было будущее, как и у других детей. Я встану рядом с семьей и друзьями стеной, через которую, надеюсь, не пройдет ни одна тварь, желающая уничтожить наш мир. Я буду сражаться ради Айскель, ради друзей и папы, ради Сэма, ради тех, кто еще хочет потоптать земли этого мира. Я думала, ты в такой же клетке, в которой была и я. Спешила вызволить друга, а у тебя даже кровать и унитаз есть. Усмехнулась, прислонившись к стене и устремив взгляд на Дюре. «Чёрт, даже окно!» Приподняла бровь, наблюдая за тем, как друг подскочил с кровати. Его держали в каком-то полуразрушенном здании на отшибе, рядом со свинарником, что привело меня в бешенство. «Адена!» Раздался радостный возглас, но за спиной я отчетливо услышала, как сам передразнил дюре непривычным писклявым голосом. Повернувшись к Сэму, улыбнулась, а он сломался. Окаменел и уставился на меня, отчего я усмехнулась вновь и вернула внимание к пленнику. «Ты здесь!» Подойдя к решётке, схватился за прутья и осмотрел меня с ног до головы. «Рад тебя видеть!» Карие глаза излучали искреннюю радость и тепло, от чего и моя улыбка расцвела еще больше. Я тоже рада встрече, но немного не пойму, какого чёрта ты сидишь в заперти? Почему Лем запихнул короля за решетку и ты не использовал силу, чтобы сбежать? Дюрый распахнул рот, желая ответить, но захлопнул, дернувшись, будто его ударили. «Где малышка? Почему ты здесь?» Всё тепло исчезло, будто его и не было. Карие глаза сменили цвет на синие и распахнулись так широко, что смотрелось жутковато. «Нет!» Не мог поверить в увиденное. «Где? Кто? Нам надо...» Начал таратурить, и я перебил его. Было приятно, что ему не плевать на Айскель, и он сразу начал думать, как ее спасти. «Нам нужно вытащить тебя отсюда, а затем я найду дочь», — отозвалась, начав выводить рукой круг, расплавляя металл. Неприятный звук от удара прутьев на каменный пол заставил поморщиться. Но когда в меня влетел дюра и крепко обняв, лицо приняло более дружелюбное выражение. Мне так жаль! Прошептал мне волосы, а затем отстранился и взял за плечи. Ужасно жаль, что вам пришлось расстаться, но я уверен, что с ней все хорошо. Дочь такой сильной женщины, как ты, не могут пустить в утиль. Обязательно будут требования, и мы уничтожим тех, кто их выставит. От уверенности в его голосе и слов поддержки на глазах навернулись слезы, Но я сумела придержать их, кивнув в ответ. Так и будет. За каждый день разлуки с ней кто-то ответит жизнью. Идем. Сам нарушил повешую тишину, и мы с Дюреем пришли в движение. «Да, пора». Согласилась, так как хотела уже двигаться дальше. «Я здесь уже почти сутки, а это чертовски много, если не видеть и не ощущать свою дочь рядом». Оказавшись на улице, мы смогли беспрепятственно добраться до входа под землю. Никто даже не охранял дюры, отчего я остановилась перед спуском и вновь задала вопрос. «Почему ты не сбежал?» Взглянула на друга, обхватив себя руками. Вокруг сновали душевники и все время бросали на нас странные взгляды. Отчего мне было не по себе, не хотел портить и так хреновое отношение с Лемом и подставлять Сэма. Пожал плечами, как ни в чем не бывало. Каким образом, ты король, Сэм тоже? Ты союзник и не должен сидеть за решеткой. При чем тут вообще Лем? Не понимала, почему они слушают какого-то мужика. Да, он вроде как местный главарь, но передо мной стояли две фигуры куда крупнее. Наверное, при том, Адена, что власть Сэма под большим вопросом. Раздался знакомый голос. Сэм с Дюреем как по команде встали передо мной стеной, защищая от Лема. А на кой чёрт не объяснили. Я спокойно обошла эту преграду и встретила Красноглазого лицом к лицу. «Рад снова видеть тебя!» Кивнул, слегка улыбнувшись, и, осмотрев меня с ног до головы, растянул улыбку шире. «Где пропадала?» Сам беззвучно зарычал, так как я ощутила плечом вибрацию его грудной клетки. «Что здесь происходит, черт возьми?» «Дела. Столько дел. То тут, то там». Отозвалась, оглядывая собравшуюся толпу вокруг нас. «Расскажешь последние новости? На каком основании ты удерживал дюре?» Лиам бросил взгляд мне за спину и потянулся рукой к пистолету за поясом. Я отреагировала молниеносно и призвала гнев, готовясь защитить друга. «Только попробуй, и я не посмотрю на то, что ты друг Фуэра», предупредила Брита Голового, не спуская с него глаз. «Так это правда?» Лем сложил руки на груди, усмехнувшись. Король Людишек завел себе личную огненную сучку для защиты. Как мило! Перешуптывание в толпе смолкли. Сам дернулся вперед, но я преградила ему путь. Я убью его. Отойди! Прорычал мне в макушку. Молча слегка отвела руку назад и коснулась его сжатого кулака. Отчего тот сразу разжился? я сама. Тихо ответила, вернув руку и внимание на Лема. Почему ты не подчинился и не отпустил дюра, как велел Сэм? А почему я должен был? Он твой король был. Пока не дал пасть стольким городам, пока не дал пасть Саломону. Он сбежал и бросил город, как трус. Выплюнул с такой ненавистью, что стало противно от вида его брызжущей во все стороны слюны. «И ты хороша. Слышал, ты родила где-то по-тихому и явилась к нам из эгоистичных мотивов, а не для того, чтобы помочь. Король руинов и его королева, потерявшая собственного ребенка. Его лицо вновь исказилось кривой усмешкой, и он раскинул руки в стороны, обращаясь к толпе. За ними вы хотите идти, за парочкой слабаков и неудачников, за теми, кто водит дружбу с королем ублюдков, которые пытают наш вид наших детей. Толпа молча смотрела на нашу четверку и на удивление молчала: « Хоть что-то хорошее. Начнем с того, что еще раз ты назовешь меня чьей-то сучкой, сдохнешь в ту же секунду. Сделала шаг вперед, желая немного свободы для маневра, если потребуется. Но двое, что были позади меня, сделали шаг ко мне и опять дышали мне в затылок. Тяжело вздохнув, осмотрела собравшихся: Здесь есть кто-то из Саломона? Среди сотен лиц я заметила десятки кивков. Отлично. Разве вы считаете спасение ваших жизней ошибкой? Разве Сэм неправильно поступил, выбрав живых людей, а не серое здание и всего лишь точку на карте? Обратилась к толпе, оглядывая их лица. Он выбрал вас, а не место, которое опустело бы. Выбери он город». Дома и земли можно найти, вспахать и возвести, а вернуть жизнь невозможно. Наш король поступил мудро и показал, что для него важнее всего вы. Разве он сделал ошибку? Нет. Нет. Он спас нас. Со всех сторон послышались голоса и выкрики. Никто не считал Сэма слабаком и с улыбкой кивали ему, благодаря. Лиам вертел башкой по сторонам, явно не одобряя мнение большинства. «Он не защитил другие города, в которых погибли люди. Четыре города пали, там были мои друзья, чьи-то братья и сестры, родные!» Не мог успокоиться, выкрикивая обвинение. «Он спас два города, в то время как ты чем был занят?» поинтересовалась. Он не всесилен и спас тех, кого успел, кого смог. Уже практически рычала, ощущая дикий гнев, гуляющий под кожей. Сигнал бедствия получают все города, разве нет? Не только, Сэм. Где был ты, когда твои друзья звали на помощь? Сидел в безопасном месте и мечтал о том, чтобы занять место Сэма? Открой тебе будущее. Шагнула вперед, готовая ко всему. Ты никогда не станешь королем. Ты хочешь власти, а не защитить народ. Даже если бы было голосование, идиотов, которые отдадут свой голос за тебя, не найдется. Все хотят жить и видят в самих надежду, а в тебе столько говна оказывается, что кроме него ничего и не видно. Лиам снова усмехнулся, начав кивать и задумчиво чесать подбородок. «Знаешь, у меня есть прекрасные цепи и подвал. Помнишь, как Дёра и брал тебя, в то время как ты истекала кровью, и как трусливая собачонка утаскивала свой разум и сердце Сэму, а он вытирал о них ноги? Как интересно, правда?» «Двое мужчин, которые причинили тебе столько боли, стоят за твоей спиной и готовы отдать за тебя свои жизни. А ты за них, верно, Огонёчек?» Глаза Лема вспыхнули красным, лишив белки естественного окраса. Моя реакция была быстрой благодаря прозвучавшему прозвищу. Щиты! крикнула толпе, В которой были и дети. Воспламенившись, сложила ладони вместе и резко развела, создав огненный круг, в котором оказался Лем. А затем шагнула вовнутрь сквозь небольшой проем, запечатав нас наедине под крики Сэма и Дюре. Вот мы и встретились. Дорин, сколько лет, сколько зим, старый друг! Усмехнулась, начав двигаться по высокой огненной стене к своей цели. «Да, давненько не виделись, милая. Как жизнь? Как себя чувствуешь? Ничего не теряла в последнее время?» «Я была готова. Почти». «Моя дочь у тебя?» Душа ревела, но голос не дрогнул. «Конечно». Как я мог позволить забрать ее кому-то другому? Не волнуйся, с ней все хорошо. Спит, хорошо ест и в надежных руках. Заверил меня, медленно начав двигаться в противоположную от меня сторону. Что тебе от меня нужно? Она разменная монета. Я должна что-то сделать. Лицо Лиама снова исказило усмешка. Потерянный. Ни разу не встречала их, не считая Коула на записи. Как он скрыл цвет глаз? Всему свое время. Я скоро выйду на связь. Держи телефон наготове. Получишь дочь, и когда она будет в безопасности, выполнишь для меня одну просьбу, и разойдемся. Я хочу увидеть ее. Остановившись, всматривалась в полностью налитые гневом глаза. «Сегодня же!» Дориан задумчиво разглядывал меня пару мгновений, но затем кивнул. И я сделала вдох, так как не дышала в ожидании ответа. «Моя малышка жива, и сегодня я смогу хотя бы увидеть ее и убедиться в этом на все сто». «Хорошо. Никогда не хотел детей» но, глядя на нее, поймал себя на мысли, что жалею об этом. Но какие мои годы, верно? Я постаралась не думать о том, кого Дориан мог бы воспитать, но в мыслях сразу всплыла его маленькая копия, и я содрогнулась. Где Коул? Как он выжил? Хотелось узнать все, что возможно, пока была такая возможность. Я спас. Ну как? Дориан почесал лысину. Убил, по сути, но он же жив. Как сложно. Тяжело вздохнув, устало склонил голову на бок. Из-за решетки, куда меня зашвырнул Сэм, я сбежал с помощью своего обаяния. А пока брел по коридорам больницы, увидел знакомое тело, уловил отголосок боли и понял, что парень-то жив. Привел его в чувство, благо, опыт уже был. Спасибо Сэму, И аля. Отдал его на перевоспитание и получил еще один трофей. Жаль, конечно, парня, но что поделать? Решил, что он еще пригодится. Так и вышло. Больной блюдок. Он говорил о живом человеке, словно о безделушке. Кровь в висках так пульсировала, что, казалось, голова сейчас взорвётся. Хорошо, хоть сам перестал долбиться в мои стены. Видимо, понял, что я не пущу его сюда. Стоп. Ты тренировался на Сэме, душил его. В руках вспыхнули огненные шары но я придержал их под цепким взглядом красных глаз. «Нет, конечно, я не настолько жесток, чтобы мучить». Он запнулся, а затем встретился со мной взглядом. «Я не мучил его, а спасал. Пару раз мой мальчик давал слабину, после очередной твоей пытки и слез, за которыми я знал, он наблюдал. «Надеюсь каким-то образом предать тебе сил». «О чем ты?» «Сэм пытался прервать свою жизнь, не вынеся мук совести и адской боли, которую ощущал по вашей связи от тебя, плюс свою собственную. Он так любит тебя, уму непостижимо». «Кстати, Матео был прав. Тьма уникальна и любит по-особенному». Такую сильную связь я встречал лишь у твоих родителей. Забавно. Взглянув на наручные часы, поджал губы. Мне пора. Был рад повидаться. Скоро выйду на связь. Сиди здесь и жди указаний. Закрыл глаза, но затем распахнул и уставился на меня. Проверьте всех. «Среди вас есть шпионы Тома. Они носят линзы, вы легко их вычислите». «Зачем ты помогаешь?» У меня голова трещала по швам от кучи информации и адреналина, гуляющего за ручку с гневом. «Я не врежу своим, лишь иногда». «Исправился». «Позже поймешь. Отмахнулся. «Избавься от этого!» Дориан указал на тело Лема. «Их и правда не вернуть!» Устремив на меня взгляд, кивнул, прощаясь, и закрыл глаза. В голове крутилось столько мыслей, что было невозможно сосредоточиться на одной. «Нужно переварить всё!» Когда, залитые гневом, глаза распахнулись, то, что осталось от Лиама, понеслось в мою сторону, призывая гнев. У меня не было желания играться, поэтому одним взглядом обратило бегущее тело в горящий факел, так и не сдвинувшись с места. Почти пустая оболочка рухнула на колени, а затем и вовсе плашмя на землю начав сотрясаться в предсмертных муках. Я наблюдала за этой картиной пустым взглядом до тех пор, пока на земле не осталась лишь горстка пепла, и до меня не долетел крик дюре. Проморгавшись и придя в себя, опустила огненную завесу и встретилась со взволнованным взглядом карих глаз. Он услышал твои вопросы и ушел минуту назад. Тихо поведал мне, и я благодарно кивнула. «Подожди меня у Фрей, пожалуйста, она не даст тебя в обиду». Попросила друга и, получив кивок, отправилась в указанную сторону. Народа нигде не было, и это было прекрасно. Не хотела никого видеть и слышать, кроме «Ты хотел освободиться от клятвы и погибнуть, почему не сказал?» Подойдя к забору, на который опирался Сэм, наблюдая за тем, как по полю гуляет лошади, встала рядом. Я не смог, что толку было говорить. Были моменты слабости, да, но сдохнуть, оставив тебя одну значило быть эгоистом и слабаком. Дор продолжил бы идти к своей цели, несмотря на то, жив я или нет. Мучил бы тебя дальше, а меня бы уже не было, чтобы хоть как-то помочь». Тихо отозвался, устало потеряв лицо. «Снова будешь винить меня за Коула?» Повернувшись ко мне, заглянул в глаза. Но я не могла ответить, упорно смотря на то, как какая-то кобылка щипала траву. Нет, знаешь, мне кажется странным, слишком частое совпадение. Ты не убил коула, оставил в живых и перенес его в больницу. Я знаю тебя, Сэм, не всего, но большую часть. И боюсь сделать предположение, а еще больше услышать ответ. «Поделись мыслями. Подстегнул меня?» «Ты нашел лазейку и пытался спасти Коула. Не добил его специально, а не случайно. Более того, перенес туда, где ему могли оказать помощь и дать шанс на жизнь. Ты врал, говоря о том, что хотел убить его». Повисла тишина. Я изо всех сил удерживала взгляд на чертовой кобыли, жующей траву, но руки потряхивала. Когда раздался шорох, я почти сломалась и закрыла глаза, пытаясь спрятаться от ответа. Я ощутила тепло тела и запах, пробравшийся в самое нутро, а затем поцелуй в висок. «Я люблю тебя!» Все, что он сказал, но это и был ответ. Тепло исчезло, как и дурманищий аромат. Сам стал отдаляться от меня. Ты бы отпустил меня, позволил быть с другим. Я всегда хотел для тебя лучшей судьбы, жизни мужчины, который бы тебя любил так, как ты того достойна. Но моего желания было мало. Я бы не тронул его и позволил вам быть вместе. Наблюдал бы за тобой со стороны и по ночам, как и всегда. Я смог найти лазейку и попытаться спасти парня. Только благодаря тому, что люблю тебя. Это неизменно, необратимо. Я полюбил тебя в день, когда ты родилась на свет». «Восхищался тобой каждый следующий, что мы были порознь. Я любил тебя каждый день, в то время как ты даже и не знала о моем существовании. И я полюбил тебя вновь, когда ты пришла в Саломон. Неожиданно для себя самого из беззубой малышки ты превратилась в прекрасную девушку и бойца». Настолько сильного, что я понял, насколько слаб сам. Я люблю тебя больше 20 лет. И поверь, буду всегда. Даже когда от нас с тобой останется лишь тень воспоминаний, я буду помнить и любить тебя. Ответ на вопрос уже прозвучал. Нет, я никогда не отпущу тебя. Всегда буду рядом, даже если ты будешь с другим. Моя выдержка разбилась в дребезги. Звук шагов самоудалялся, а моя грудь начала сотрясаться. Прикрыв рот ладонью, позволила слезам покинуть меня, а рыданию вырваться, но в приглушенной форме. Опустившись на колени, уперлась лбом в деревянный столб и оплакивала все, В частности, свою проклятую жизнь.